Время приближалось к восьми вечера. На улице еще светило солнце, а у них в полуподвале было темно. Лампочка под потолком горела тускло. Придет сейчас Егорыч с работы, разопьют они на прощание четвертинку. Попросит у них будильник, заведет его на 5 часов, к шести успеет на вокзал. Заскрипела лестница, открылась входная дверь. Послышались торопливые шаги, не хозяйские чужие. Занавеска, заменявшая в его комнате входную дверь, отодвинулась. За ней стояла Люда. Стояла молча, занимая весь дверной проем в том легком ситцевом платье, в котором работала летом в кафе. Оттуда и прибежала. «Здравствуй», — сказал Саша добродушно. «Чего стоишь? Проходи, садись». Она прошла, села рядом с Сашей на край железной кровати, повернулась к нему, молча смотрела. «Что смотришь? Так же добродушно спросил Саша. «Давно не видела?» «Когда уезжаешь?» «Завтра московским». «Куда?» Саша пожал плечами. «Пока до Москвы. В поезде решу. Возможно, в Рязань». «Елизавета дрянь. Не предупредила меня». «А если бы предупредила? Что меняет? Уехал бы раньше, не оформив документы. На новом месте было бы еще хуже». «Это верно», согласилась Люда она придвинулась к нему обдала в темноте знакомым запахом погладила по голове Горемыка ты опять понесет тебя по свету она убрала руку егора чутром сказал квартиранта моего в милицию вызвали я сначала подумала по шоферским делам а потом рабочий у нас один при кухне как у тебя отметка в паспорте на работу не вышел пришел часов в двенадцать говорит увольняете уезжаю ну в общем все узнали что и как Я кинулась к тебе, дома нет. Побежала к Лиске на работу, а там не протолкнешься. Много народу повысылали. «Компания большая», — засмеялся Саша. «Михайлова уже нет», — сказала вдруг Люда. «Какого?» «Секретаря обкома?» «Да». «Кругом берут. Так что, может, и лучше, что уезжаешь». «Может быть». «Других твоих знакомых не тронули?» «Нет». «Про Ангелину думаешь? Так ведь у нее паспорт чистый». «Те, кому в тридцать третьем году отказали в паспорте в Москве и Ленинграде, здесь паспорта получали чистые, без всяких пометок». Она вздохнула. «Да», — сказал Саша, — «я это знаю». «Полно таких случаев», — подтвердила Люда. «Вот и Глеб Дубинин. Его в тридцать третьем тоже из Ленинграда поперли. «Глеба? За что?» «Мать у него то ли из поповской семьи, то ли из дворянской. Он тоже здесь паспорт получал». «Зачем же уехал? Халтурить». Я Ганну видела, говорит, в Уфу они уехали с Семеном Григорьевичем. Сшибут монету, вернуться. Уфа. И там живет родственник тети Веры. И Вера уже написала ему. Точно они в Уфу поехали? Точно. Сказал Ганне, пиши мне Уфа, центральный почтамп до востребования. Он за свою тетушку беспокоится, боится, конце отдаст. Ну и приказал Ганне, заходи иногда к ней, справляйся. В случае чего дай телеграмму. Они помолчали. Люда тронула его руку. Взяла в свои. «Ты не в обиде на меня?» «За что? Как я могу на тебя обижаться? Наоборот?» Она слушала, уставившись глазами в пол. Потом подняла голову. «У меня...» — она запнулась. «Даже не знаю, как тебе сказать. В общем, есть у меня человек, хороший человек, любит меня. Скоро к нему в Москву уеду». Верит он мне, и я его уважаю, не хочу обманывать. С тобой... с тобой совсем другое. Резанул ты меня по сердцу тогда в кафе, в первый вечер, помнишь? А уж у Ангелины, как поняла, что ты из заключения сразу образумилась, решила, в моем положении не имею права с таким связываться. В машине Леонидовой опять как представила, что не знаешь ты, куда тебе ехать, нет у тебя ни дома, ни работы, не выдержала. «Думаю, не простит мне этого Бог никогда. Я тобой, Саша, перед Богом хотела оправдаться. Не покинула я бездомного в несчастье, не оставила на улице, и мне Бог простит, что увожу отца от ребятишек. Сама без отца росла плохо, Саша без отца расти, а я увожу его». Она оставила Сашину руку, вынула из кармашка носовой платок, вытерла слезы. «Не обращай внимания, расстроенная я». Жалко мне тебя. Ну а как пошел ты на работу и на квартиру переехал, я решила все. Не имею больше права. И нравился ты мне, и все такое. И все равно не должна я обманывать того человека. А сегодня, когда услышала, все бросила, сюда прибежала. Думаю, как спасти его. Теперь уже Саша сам взял ее руки в свои. Я рад, что ты пришла. Жалел бы потом, что не повидались, что не успел тебе сказать, как много ты для меня сделала. Пропал бы я без тебя. Он смотрел на нее. И знаешь, больше всего я хочу, чтобы именно ты была счастлива, чтобы воздала тебе жизнь за все. Искренне говорю от чистого сердца. Люда напряженно слушала. Опять потекли слезы из глаз. Она вытерла их платочком. «Спасибо, Саша». Спасибо за добрые слова, и тебе пусть повезет. Она опустила платок в кармашек. Ну, давай поцелуемся на прощание. Встала, поцеловала его в губы, крепко поцеловала. Долго держала его голову в своих руках, смотрела в глаза. Потом опустила руки. Все, прощай, Саша, не поминай лихом, счастье тебе. Поезд пришел на Ленинградский вокзал. Отсюда пять месяцев назад мама провожала его в Калинин. Теперь он опять здесь, кончено с Калининым. Что ждет его в Уфе? Что будет после Уфы? Саша пересек площадь, пахло разогретым на солнце асфальтом. С детства знакомый запах летней Московской улицы. Подумалось вдруг, что сейчас он встретит Варю. Может же, судьба совершить чудо. Он всматривался в толпу в лица девушек, даже похожих на нее не было. Потом ему показалось, что она идет впереди. Точно, варя, Варина фигура, волосы, походка. С замирающим сердцем обогнал ее. Нет, не варя. На Казанском вокзале Саша закомпостировал билет. Теперь надо дать телеграмму. Стол в чернильных пятнах, почти пустая чернильница. Ученическая ручка, веревкой привязанная к столу. Перо не пишет, а царапает. Стулья заняты, писать надо стоя. Кто-то легонько дотронулся до его плеча. Саша вздрогнул, Варя обернулся. Чудо не произошло. В перевязанном крест-накрест платке стояла возле него молодая цыганка. «Дай, соколик, погадаю, всю правду скажу». «Спасибо». Не надо. Он наклонился к столу, дописал телеграмму Уфа, центральный почтампт до востребования Дубинину Глебу Выезжают 25-го, поезд номер 40, вагон 7. Встречай, Саша 1988-1990 Переделкина.